Рулет из свиной грудинки. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: свиная грудинка, соль, перец, специи и чеснок по вкусу. Способ приготовления. Кусок грудинки обмажьте смесью соли, специй, давленного чеснока и оставьте в холодильнике на 3 часа. Затем сверните мясо в рулет и перевяжите нитками, чтобы он не раскрутился. Положите рулет в кастрюльку мультиварки, включите режим выпечка на 40 минут. Через 20 минут мясо нужно перевернуть. После завершения режима выпечка включите режим тушение на полтора часа.